Глава тридцать 37. Нам пришлось долго ждать перед воротами. Солдаты подробно расспрашивали каждого о цели приезда в Портсмут, конечно же, опасаясь французских шпионов. Я сказал, что мне нужно по судебному делу в ратушу, и нас беспрепятственно пропустили. Портсмут оказался теперь еще более многолюдным. Внутри городской стены повсюду торчали палатки, шли боевые учения мы проехали по Хай-стрит пролагая себе путь сквозь толпу торговцев и работников солдат и матросов англичан и иноземцев многие военные подобно тому солдату в лагере Ликона уже начинали превращаться в грязных оборванцев Тяжелые телеги еще громыхали к пристани возницы покрикивали на не стремившийся вовремя расступаться народ Кислый запах пота повсюду смешался с пивной отрыжкой. Барак поежился. Вот дерьмо, опять подцепил блох. Должно быть еще в лагере. Давай попробуем найти чистенькую гостиницу, а потом съездим в божий дом, предложил ему я. Мы свернули на устречную улицу и направились к причалу. Прилив был в самом разгаре, и камбер наполняли грибные лодчонки ожидавшие своей очереди переправить какой-нибудь товар с пристани на корабль. Мы подъехали к самой пристани, откуда можно было видеть тройную линию судов, стоявших на якоре в Соленте. Сейчас от вида флота дух захватывало еще сильнее, ибо теперь кораблей насчитывалось много больше пятидесяти, и они были всех размеров, от гигантских боевых до небольших сорокафутовых посудин. Все стояли со спущенными парусами, и даже на наголее искусные вёсла были убраны по бортам. Сама неподвижность флота добавляла впечатление его мощи. Единственное движение обнаруживали флаги на мачтах больших военных кораблей, трепетавшие под легким ветерком. Колоссальных размеров полотнище с крестом святого Георгия полоскалось на фок-мачте Мэри Роуз. Над ярко раскрашенными бортами трех палуб бака гигантская туша великого гарьри медленно вползала в пролив под несколькими белыми громадными парусами. Барак проследил за направлением моего взгляда. Возможно, ликаны его рота сейчас находятся там. В таком случае на берег они вернутся не скоро. Мы отыскали на Устричной улице гостиницу Она специализировалась на более состоятельных клиентах, не для крикунов и задир, было написано на большой табличке у двери. Хозяин постоялого двора потребовал шиллинг за двоих и даже не стал торговаться, сказав, что нам вообще повезло, что мы нашли себе комнату. Говорят, что завтра приезжает король, проговорил я. Да, утром, чтобы обозреть флот. Населению приказано выстроиться на улицах сообщил хозяин. Должно быть, сановники его величества начнут искать жилье в городе. Мой собеседник отрицательно покачал головой. Их удобно устроили в королевских шатрах на берегу. Если портсмут попадет в осаду, они просто уедут. Это мы, бедные горожане, окажемся здесь заперты. Поставив лошадей в конюшню, мы отнесли вещи выделенную нам маленькую комнатку. Затем снова вышли наружу. Шагая по устремленной мы придерживали руками пояса и кошельки, опасаясь мошенников, которым было настоящее раздолье в кипящем повсюду многолюде. Путь наш лежал к широкой площади перед квадратной башней. Солдаты с шипастыми клевцами маршировали и поворачивались под барабанный бой. Стайка мальчуганов наблюдала за учениями, время от времени издавая одобрительные выкрики. Внезапный сокрушительный грохот заставил меня отпрыгнуть назад. Барак тоже вздрогнул, хотя солдаты даже не сбились с шага. Один из мальчишек ткнул в мою сторону пальцем и прокричал: "Смотрите-ка, как горбун скачет! Вот те раз, кривая спина. А ну кыш отсюда, мелкие засранцы", гаркнул Джек. Милизга со смехом разбежалась. Мы посмотрели на верхушку квадратной башни, над которой заклубился сизо-черный дым. Несколько солдат принялись заряжать одно из больших, смотревших в море орудий. И здесь учение, подумал я. Наконец мы подошли к воротам бужедома. На сей раз с нами не было Ликона, способного провести штатских внутрь. Я сказал часовым, что мне необходимо переговорить с одним из старших офицеров Мэри Роуз, мастером Филиппом Вестом и спросил, не знают ли они, где тот находится. Это судебное дело, проговорил я. Важные семейные новости. Мы не стали бы без крайней необходимости приезжать в Портсмут. Сейчас сюда без крайней необходимости никто не ездит. Вам надо спросить у клерков в старом госпитале, сказал нам один из стражников. Спасибо, кивнул я ему. Мы вошли во двор Боже дома. Барк с сомнением посмотрел на меня. «А "Нам обязательно лгать этим людям, иначе я не смогу переговорить с Вестом. Вы осознаете, что он вовсе не обрадуется вашим вопросам. Я скажу Филиппу, что вся информация исходит от его матери, и, между прочим, не погрешу против истины". С этими словами я огляделся. Вокруг нас расхаживали и беседовали между собой люди в мундирах или ярких одеждах старших офицеров. Мы подошли к дверям старого госпиталя, где я рассказал караульному ту же самую историю, что и возле ворот. Он пропустил нас внутрь. Госпиталь, в котором сохранялись витражные окна, изображавшие склонившихся в молитве святых, был разделен на ряд комнат. Через открытую дверь я увидел двух чиновников, споривших над какой-то разложенной на столе бумагой. Говорю же вам, корабль не способен принять на борт еще сотню солдат говорил один из них на повышенных тонах. В результате переоборудования он осел еще глубже. Но корабль благополучно дошел сюда из Депфорда. Что, разве не так? решительным тоном вопросил другой, хлопнув по бумаге ладонью. Вот комплектация, расписанная по всем кораблям и одобренная королем. Не хотите съездить в Порчестер и поспорить с его величеством? Ощутив на себе чей-то взгляд, он посмотрел в мою сторону, раздраженно нахмурился, подошел к двери, И захлопнул ее. Впереди показался клерк в черном одеянии, за клерком шел мужчина в одежде адвоката. Я остановился перед ними и обратился к своему коллеге: "Простите за беспокойство, брат, но не можете ли вы помочь мне? Мне необходимо срочно переговорить с одним из корабельных офицеров, Филиппом Уэстом, насколько мне известно, он служит на Мэри Роуз". Клерк остановился, тут явно сыграла роль мое сержантское облачение, и ответил: Все офицеры теперь находятся на кораблях. Сомневаюсь, чтобы они пропустили на борт гражданское лицо. Разве что вы пошлете ему записку. Скверная новость. Я призадумался, а потом предпринял новую попытку. Я знаю одного из армейских офицеров, насколько я понимаю, его рота сегодня в море. В сумерках их высадят на берег. Солдатам негде спать на кораблях. Понятно. Благодарю вас. И адвокат с клерком поспешили прочь. — Придется найти Ликана, когда он вернется на берег, сказал я Бараку. Быть может, он поможет мне попасть на борт Мэри Роуз. Неужели вы станете беседовать с Вестом на борту корабля? засомневался мой помощник. Если это он изнасиловал Эрин, вы окажетесь в его руках. На судне полном солдат и матросов, там мне ничего не грозит. И я отправлюсь туда один, добавил я. Лучше всего нам с Вестом будет переговорить с глазу на глаз. И не надо спорить, Джек. Я уже все решил. А теперь пошли. Давай проведем день в этой гостинице, подальше от скверных гуморов. Во взгляде Барака читались озабоченность и тревога. Повернувшись, я вышел на людный двор. Возле ступени крыльца госпиталя беседовали двое мужчин лет примерно сорока. Один из них, суровый и чернобородый, был в длинном темном одеянии, другой был мне хорошо знаком. Зеленый дублет подчеркивал его рыжую бороду, а на голове у него красовалась шляпа с жемчужной оторочкой. Сэр Томас Сеймур, которого я в последний раз видел вместе с Ричем в дверях Хэмптон-Корта, он внимательно слушал своего собеседника. "Да, небо, солдат, а не моряк", уверенным тоном заявил чернобородый. "Он не может командовать флотом такого размера". Ополчение здесь и в Саксеси готово предотвратить любую высадку, гордым тоном проговорил Сеймор. Мы с Джеком вильнули в сторону, стараясь, чтобы сэр Томас нас не заметил. И так, как и все прочие, он тоже оказался здесь, произнес я негромко. А знаешь, кто был с ним? Джон Дадли, лорд-адмирал, главный командующий флотом. Однажды мне довелось видеть его в Вестминстере. Вид у него довольно свирепый, заметил мой клерк. Я еще раз взглянул через плечо на флотоводца. Его считали бесстрашным воином, умелым командиром и жестким человеком. Ощутив на себе мой взгляд, Дадли коротко оглянулся. На бледном лице блеснули темные глаза, Я торопливо посмотрел в сторону. "Едва ли вам нужно идти на Мэри Роуз", настойчиво сказал Барк. "Я должен поговорить с Вестом" должен увидеть, как он отреагирует на известие о том, что был обнаружен труп отца Элен. А завтра мы первым делом уберемся из Портсмута до того, как сюда прибудет король, заверил я своего помощника и в нетерпении добавил: "Если придется, я сегодня же ночью сплаваю на корабль". Мы возвратились в таверну, и я распорядился, чтобы еду доставили к нам в комнату. Затем мы попробовали вздремнуть. Однако бесконечные крики и разговоры, доносившиеся с устричной улицы и от причала, не позволили нам смежить глаза. К тому же меня снедало нетерпение, поскольку времени на свидание с Вестом оставалось слишком мало. И тут вновь, совсем рядом рявкнула пушка, сотрясая ставни, которые мы закрыли, чтобы оградить себя от вони. На этот выстрел ответил другой, раздавшийся чуть поодаль. Барок вскочил с постели и распахнул окно. Господи Иисусе, неужели французы? Я присоединился к нему, и мы оба уставились вглубь устричной улицы, на бухту Камбер. Начинался отлив, обнажавший илистое грязное дно. Пушкарей возились у орудия на круглой башне, раздался оглушительный грохот, повалил дым. Давайте посмотрим, что там происходит, предложил Джек. Мы вышли наружу встретив по пути хозяина гостиницы с полным подносом кружек. Что это за стрельба, поинтересовался я у него. При виде моей озабоченной физиономии тот рассмеялся. Это наши испытывают пушки на круглой башне, и там, на госпорте, проверяют, сумеем ли мы обстреливать вход в гавань, если придут французы. На лице его появилась усмешка. А вы заметили большой кабистан возле башни? Да, заметили. Там должна находиться цепь со звеньями в фут длиной, перекрывающая все устье гавани, такая удержит любой корабль. Но в прошлом году ее забрали на ремонт, да так и не вернули на место. Поэтому нам нужны пушки, чтобы встретить французов, когда те придут. "А мне уж было показалось, что они только что пришли", вздохнул я. "Ну, в таком случае шуму и грохоту было бы гораздо больше", рассудительно заметил хозяин и последовал дальше. Ох, и перепугался же я, признался Барк. Давайте-ка поскорее выбираться отсюда. Мы оставили гостиницу и пошли по Хай-стрит. Возле ратуши толпа собралась, чтобы посмотреть на проходящую мимо роту солдат довольно странных с виду. Вместо панцирей длинные до колен рубахи и короткие расшитые жилеты. Ноги их оставались голыми, и на них были не сапоги, а ботинки. Парни эти были высокими и крепкими, как на подбор. А глаза из-под шлема смотрели решительно и жестко. Опять наемники, судя по всему, проговорил я. Интересно только откуда они? Стоявший рядом мальчишка восторженно пропищал: "Из Ирландии, мастер. Это керны. Им платят за то, чтобы они сражались с французами вместо солдат короля". Ирландцы прошли мимо, не поворачивая голов ни вправо, ни влево. Толпа рассеялась, и мы увидели человека, наблюдавшего за ними из дверей ратуши. Это был Эдвард Придис. Бросив на нас мимолетный взгляд, он повернулся и пошел внутрь дома. Положив ладонь на мою руку, Джек указал на открытое окно. Посмотрите-ка, негромко проговорил он. Сэр Квинтин, сидя возле стола, смотрел на нас яростным взглядом. Возле него находился еще один человек. Он повернулся, и я узнал Ричарда Рича. Вот дерьмо. Шепнул Барк. Рич поднялся и ровным шагом вышел из комнаты. Мгновение спустя он появился в дверях в большем гневе, чем мне когда-либо приходилось видеть, с красными пятнами на бледных щеках. Он перешел через дорогу, приблизившись ко мне. "Тысяча чертей! Что вы тут делаете?" Голос сэра Ричарда, обычно такой спокойный, сейчас скорее напоминал змеиное шипение, и в нем не было слышно характерных насмешливых ноток. Почему вы преследуете сэра Квинтина Придиса подобным образом? Я заметил, что уголок его глаза чуть дергается. речь продолжал по-прежнему гневно. Я уже слышал о вашем позорном поведении на дознании по поводу смерти той несчастной женщины. Я заставил себя посмотреть ему в лицо. Вот уж не думал, что вы знакомы с хоббиими, сэр Ричард. Я их не знаю, но сэром Сером Квинтином мы некогда были знакомы. И он рассказывал мне о вашей мании, дескать, Мэтью Шардлейк, все выискивает какие-то мифические злодеяния, учиненные против мальчишки по имени Хью Кертис и совсем затравил. Он едва ли не выплюнул это слово. Всю семью опекуна. вы зашли слишком далеко, мастер адвокат. Вспомните о том, куда вас однажды привело подобное любопытство. Если вы намерены еще раз побеспокоить сэра Квинтина, Мое присутствие в Портсмуте не имеет ни малейшего отношения к Хью Киртису, сэр Ричард. И что же вы в таком случае здесь делаете, а? Я прибыл сюда в интересах другого своего клиента. Да неужели? И кого же именно, сэр Ричард? Вам прекрасно известно, что подобная информация разглашению не подлежит. Высокомерные серые глаза Рича так и впились в мои, и его черные зрачки были похожи на иглы. И долго вы намерены пребывать здесь, спросил он. Завтра уезжаю. Значит, вы покинете этот город как раз когда в Портсмут прибудет король. Действительно вам лучше уехать, Ричард наклонился вперед. Мастер Шердлик, не забывайте, что я член Тайного совета, а этот город готовится к войне. Так что при желании я мог бы попросить губернатора Паулета арестовать вас по подозрению в шпионаже в пользу Франции.